Ха. На блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Соломеи. Недурная будет встреча. Остается только открыть кран и… мертвые оживут. Ну что же, мадемуазель, оживляйте, откройте все три крана. В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а яд. Ха-ха-ха. Для Лоран…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 открыла краны. Первый стала подавать признаки жизни — голова рабочего. два заметно дрогнули веки, зрачки стали прозрачны. — Циркуляция есть, все идет хорошо. Вдруг глаза головы изменили свое направление, повернулись к свету окна. Медленно возвращалось сознание. — Живет! — весело крикнул Керн. — Дайте сильнее воздушную струю! Лоран открыла кран больше. Воздух засвистал в горле. — Что это? Где я? — невнятно произнесла голова. — В больнице, друг мой! — сказал Керн. — В больнице. Голова повела глазами, опустила их вниз и увидела под собой пустое пространство. — где же мои ноги? Где мои руки? Где мое тело? — Его нет, голубчик. Оно разбито в дребезги. Только голова и уцелела. А туловище пришлось отрезать. А, -а, -а. как это отрезать? Ну нет, я не согласен. Какая же это операция? Куда я годен такой? Одной головой куска хлеба не заработаешь. Не руки надо. Без рук, без ног на работу никто не возьмет. Выйдешь из больницы, тьфу, и выйти-то не на чем. Как же теперь? Пить есть надо. Больница-то наша, знаю я. Подержите маленько, да и выгоните, лечили — Нет, я не согласен, — твердил он. Его выговор — широкое, загорелое веснушечатое лицо, прическа, наивный взгляд, голубых глаз. Все обличало в нем деревенского жителя. Нужда оторвала его от родимых полей. Город растерзал молодое, здоровое тело. — Может, хоть пособие какое выйдет? «А где тот?» Вдруг вспомнил он, и глаза его расширились. «Кто?» «Да тот, что наехал на меня. Тут трамвай, тут другой, тут автомобиль, а он прямо на меня». «Не беспокойтесь, он получит свое. Номер грузовика записан». — Четыре тысячи семьсот одиннадцатый, если вас это интересует. — Как вас зовут? — спросил профессор Керн. — Меня Тома звали Тома Буш. А вот оно как. — Так вот что, тама Вы не будете ни в чем нуждаться и не будете страдать. Ни от голода, ни от холода. Не от жажды. Вас не выкинут на улицу, не беспокойтесь. Что ж, даром кормить будете? Или на ярмарках за деньги показывать? Показывать покажем. Только не на ярмарках. Ученым покажем. Ну, а теперь отдохните. И посмотрев на голову женщины, Керн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 Лоран открыла воздушный кран. «Вы лучше расскажите, как прошел опыт?» Прошипела голова, слабо улыбаясь.